Глава 4. Осада началась грохотом пушек, свистом стрел и хлопками фитильных замков. Еничары укрылись в развалинах пригородов, полуразрушенные стены которых все же смогли их защитить. Как только взошло солнце, они под прикрытием огня стали медленно продвигаться вперёд. Стоя возле орудия с обнаженным мечом, Готфрид фон Кальмбах увидел, как со стены упал трансильванец-артиллерист, и его мозги брызнули из огромной раны в голове. Это турецкое разрывное ядро разлетелось на куски слишком близко от стены. Орудия турок лаяли, как бешеные псы, упорно долбя ядрами стены. Древний камень крошился, проломы росли прямо на глазах. Янычары чуть ли не ползком продолжали продвигаться вперед, тоже ведя непрерывный огонь. Некоторые ядра по пологой дуге перелетали через стену, одну из них едва не задела Готфрида. Он, яростно выругавшись, метнулся к оставленной трансильванцем пушке и вдруг заметил странную фигуру, которая что-то внимательно разглядывала, перевесившись через огромную брешь в стене. Это оказалась женщина. Но фон Калембах никогда не видел столь причудливого наряда, даже на умеющих поразить воображение француженках Она была довольно высокой, прекрасно сложенной и гибкой. Из-под широкого стального наголовника вырывались непокорные пряди волос, отливавшие на солнце красным золотом. Высокие сапоги из кордовской кожи закрывали ноги до середины бедра, скрываясь под мешковатыми короткими штанами, в которые была заправлена тонкая рубашка и короткая турецкая кольчуга. Тонкую талию охватывал зеленый шелковый пояс с целым набором оружия, пистолетами, кинжалом и длинной венгерской саблей. Все довершал небрежно наброшенный на плечи ярко-алый плащ. Эта удивительная особа разглядывала группу турок, кативших вперед огромную пушку. «Эй, рыжая Соня!» — крикнул один из копьеносцев, махнув ей рукой. «Пошли их к дьяволу, девочка моя!» «Ты что, мне не доверяешь?» — резко отозвалась она, подходя к пушке трансильванца и прикладывая фитиль к запальному отверстию. «Ты еще посмотришь на меня, песья башка, когда моей мишеней будет Роксолана!» Ужасная детонация заглушила ее слова, облако дыма накрыло всех находившихся рядом, а сильная отдача перегруженной пушки опрокинула девушку на спину. В то же мгновение она вскочила на ноги, как распрямившаяся пружина, и бросилась к амбразуре, нетерпеливо вглядываясь сквозь дым. Он вскоре рассеялся, и все увидели то, что осталось от турецкой пушки и орудийной прислуги. Огромное ядро размером больше, чем с человеческую голову, прямым попаданием превратило орудие в груду покореженного металла. Остатки пороха взорвались и разнесли в клочья турок-артиллеристов, ранив осколками еще нескольких находившихся неподалеку. С башни раздались возгласы ликования, а девушка по имени Соня издала победный клич и лихо закружилась в казачьей пляске. Готфрид смотрел на нее с откровенным восхищением, невольно любуясь прекрасными линиями гибкого тела. Почувствовав пристальный взгляд германца, девушка звонко рассмеялась, и он заметил мерцающие огоньки в ее неуловимых по цвету глазах. «Почему ты так хочешь, чтобы твоей мишенью была Роксолана, девочка?» — спросил он, подойдя к ней ближе. «Потому что эта мерзавка моя сестра». — с презрением ответила Соня. В это мгновение над стенами прокатился оглушительный, леденящий душу вопль. Девушка напряглась, как пантера, перед прыжком и выхватила саблю, ослепительно блеснувшую на солнце. — Узнаю этот вой! — крикнула она. «Янычары — Янычары! Готфрид метнулся к амбразуре. Он тоже узнал ужасающие звуки, которыми янычары начинали атаку, запугивая противника. Сулейман предполагал, что легко покорит город, который стоял у него на пути к остальной Европе, и намеревался сокрушить его хрупкие стены одним ударом. Его абазы гибли как мухи, прикрывая собой продвижение основного войска, и поверх груд их мертвых тел к вене устремились янычары. Они вздымались как волны, пересекая рвы по переброшенным как мосты лестницам. Их рядами косили австрийские пушки, но теперь атакующие были уже под самыми стенами, и ядра летели поверх их голов. Испанские запальщики обрушивали огонь почти вертикально вниз, и янычары несли большие потери, но, приставив лестницы к стенам, воющие безумцы упрямо лезли наверх. С земли, прикрывая их, непрерывно летели стрелы, сбивая вниз защитников города. Продолжали громыхать турецкие полевые орудия, не разбирая, где свои, а где чужие. Невероятной силой удар внезапно отшвырнул Готфреда, стоявшего у амбразуры, назад. Ядро, выпущенное турецкой пушкой, разбило в дребезги зубец крепостной стены, размозжив голову нескольким защитникам. Наполовину оглушенный, германец с трудом выбрался из-под камней и изуродованных тел товарищей и подошел к краю стены. он посмотрел вниз и увидел стремительно надвигающуюся массу ревущих янычаров с искаженными безумием лицами и дико горящими глазами широко расставив ноги готфрред взмахнул своим огромным почти в человеческий рост мечом и силой обрушил его на голову атакующих несколько трупов полетело вниз цепляясь мертвыми пальцами за окровавленные перекладиной лестницы Этих он остановил, но янычары лезли со всех сторон, используя все сколько-нибудь подходящие проломы и бреши. Когда нескольким из них удалось взобраться наверх, они издали громогласный вопль радости, но никто из австрийцев не осмелился покинуть свой пост и броситься на прорвавшихся врагов, потому что теперь эти одержимые могли появиться на стене в любом месте и в любой момент». Ошеломленным защитником казалось, что вена окружена сверкающим, бушующим морем, которое вздымается все выше и выше к крепостным башням. Прикрывая спину, Готфрид отступил назад и огляделся. Три янычара копошились на последней перекладине лестницы почти у самых его ног. Германец обрушил свой тяжелый меч на их ятыганы и могучим усилием смел всех троих вниз. В ту же минуту чей-то клинок лязгнул по его шлему, и перед глазами Готфрида вспыхнул сно послепительных искр. Не оборачиваясь, он наугад ударил мечом куда-то в бок и почувствовал, что сталь достигла цели, послышался отвратительный хруст, и чужая кровь потекла по его руке. уловив за спиной какое-то движение, Готфрид поспешно выдернул меч, но не успел он повернуться к новому врагу, как кто-то вскрикнул и одним прыжком оказался рядом с ним. Сталь сверкнула на солнце, и германец услышал скрежет расколовшихся доспехов. Эта рыжая соня пришла к нему на помощь, и ее бешеная атака была не менее ужасна, чем нападение рассверепевшей пантеры. Удары ее с сабли следовали один за другим, и каждый находил свою цель. С новыми силами Готфрид набросился на Янычаров, работая своим огромным мечом, словно цепом. Трупы валились к его ногам. Вынужденные отступить, мусульмане балансировали на самом краю стены. Затем одни спрыгнулись на лестнице, а другие с дикким воплем полетели вниз. Проклятие и насмешки непрерывным потоком срывались с губ Сони. А когда ее сабля достигала цели и кровь врага в которой раз окрашивала лезвие, она возбужденно смеялась. Последний янычар, еще державшийся на стене, отчаянно сопротивлялся ее натиску. Затем, отбросив ятаган, обеими руками вцепился в ее клинок. С глухим рычанием безумец качался на краю стены, пытаясь вырвать саблю из рук Сони. Кровь потоками лилась из его изрезанных ладоней. — Да отвяжись ты от меня, собака! — крикнула она. — Отправляйся к дьяволу на обед! Она несколько раз повернула лезвие, превратив руки Янычара в кровавое месиво, а затем с силой выдернула саблю. Янычара, прокинувшись назад, рухнул со стены головой вниз. Судя по всему, первая атака была отбита по всему периметру крепости. Орудие турок — Сбавивший темп стрельбы, пока наверху шла борьба, вновь начали осыпать ядрами стены. И испанцы, припав к амбразурам, тоже ответили усиленным огнем. Готфрид подошел к Соне, которая чистила свою саблю, тихо бормоча что-то себе под нос. «Клянусь Богом», — сказал он, протягивая ей широкую ладонь, — «без тебя, девочка, этой ночью я бы, наверное, жарился в аду. Я думаю...» благодарить дьявола», — грубо отрезала Соня, отталкивая его руку. «На стене были турки, вот и все. Не думай, что я рисковала своей шкурой, чтобы спасти твою пёсья башка». из презрительной ухмылкой она повернулась и пошла прочь, огрызнувшись на ходу на грубоватые шуточки солдата. Готфред бросил хмурый взгляд ей вслед, но тут один из ланскнехтов дружески похлопал его по плечу. «Плюнь!» Это же просто ведьма, она перепьет всех за столом и при этом сохранит совершенно ясную голову, а ругается похлеще любого испанца. Не переживай, она все равно не создана для любовных забав. Режь, коли, убивай, вот тут она мастера. Но кто она такая, черт побери, прорычал Готфрид. Рыжая сони из рогатина, больше мы о ней ничего не знаем, сражается как мужчина. «Бог знает почему. Проклинает Раксалану, любимую жену Султана, за то, что та и ее сестра. Да, если бы татары перепугали девчонок той ночью и схватили бы Соню, Сулейману здорово бы досталось, клянусь святым Петром. Так что оставь ее, дружище, она просто дикая кошка. Пойдем-ка, лучше пропустим по кружечке Эля». Янычары, вызванные к разгневанному провалам атаки главному визиру, клялись, что им помешал сам дьявол в обличье рыжеволосой женщины, которой помогал гигант в ржавых доспехах. Ибрагим пропустил мимо рассказ о женщине, но описание мужчины разбудило очень неприятные воспоминания. Отослав янычаров, он вызвал татарина Ерук-хана. и отправил его в путь, приказав догнать Михалаглы и спросить, почему тот до сих пор не прислал голову неверного в шатер султана.